Она отступила, чтобы пропустить меня вперед. Спотыкаясь, я вышла в коридор. Я не видела, куда иду. Я ничего ей не сказала. Как слепая спустилась по лестнице, завернула за угол и толкнула дверь, которая вела в мои комнаты в восточном крыле. Закрыла за собой дверь, заперла ее на ключ и спрятала ключ в карман». Затем легла на постели, закрыла глаза. Меня мутило, было худо, я чувствовала себя совсем больной. Глава 15. Максим позвонил на следующее утро и сказал, что будет около семи.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 Вышел Фрис и сказал, что со мной хочет говорить миссис Лейси. «Доброе утро, Беатрис», — сказала я. «Привет, милочка, как вы там?» — послышался голос Беатрис, такой типичный для нее, энергичный, довольно низкий, безапелляционный. «Я собираюсь сегодня поехать повидать бабушку», — продолжала она, не дожидаясь ответа.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 покинула ощущение свободы и детское желание побегать по лужайке в сандалиях. Я взяла книгу «Таймс» и вязание и отправилась в Розарий, как подобает солидной замужней женщине. Я сидела, зевая, под теплыми лучами солнца, убаюканная жужжанием пчел среди цветов. Я попыталась сосредоточиться на скучно газетных строчках, погрузиться в пикантный сюжет романа. Я не хотела думать о том, что было вчера днем, о миссис Денверс. Старалась забыть,